Глава 42. Долорес смирилась с тем, что ей придется позвонить. Не то, чтобы у нее был выбор. Она предложила Шону романтическое свидание у океана в одном из ее загородных домов к югу от Санта-Барбары. Она спросила, может ли он приехать раньше, а она приедет на следующий день после него. Она повесила трубку, вытерла глаза, проклиная Майкла. Он унизил ее, заставил страдать, и было противно. У актрисы был небольшой пистолет 25-го калибра. Весь день она практиковалась стрелять в саду. Это стоило ей нескольких дорогих вас и фарфора Уэджвуда. И Шон ликовал. Женщина, которую он любил, звала его. Его беспокоило, как закончилась его дружба с Тимом, и он еще не слез с героина. Но Тим задал слишком много вопросов о его прошлом. Разрыв был неизбежен, но чувство горечи все равно оставалось. Шон все еще был настроен завязать с наркотиками. Прикосновение к дну было шансом оттолкнуться от него и подпрыгнуть. Еще несколько недель ему достанет мужество слезть. Первый раз за два года. Если бы Долорес ждала его раньше, он бы закончил раньше. На данный момент небольшая доза помогла ему преодолеть мигрень и тошноту. Но недостаточно для полного прихода. Главное доказать Долорес, что она важна для него. В этот летний день Трансам был черным пятном на шоссе Тихоокеанского побережья. Он поднял крышу, теплый ветерок, брызги, простор, все вызывало изменения бытия. За рулем этого механического монстра объемом 7408 кубов ему было легко представить, как исправить все после смерти Ребекки. Он поднимался выше и выше. Поездка заняла полтора часа. Шон уже бывал там раньше, когда он и Долорес были любовниками. Выединённое бунгало на вершине скалы над океаном. Здание было скромным, идеальным для тайных встреч. Он вышел из машины и потянулся. Лаванды и шалфеи, растущие вдоль дороги и перед домом, наполняли воздух ароматами. Других машин не было, актриса еще не приехала. Он взял ключ, спрятанный под камнем. Все произошло очень быстро. Он поставил сумку у входа, пересек коридор, ведущий в гостиную. Навстречу ему поднялся Майкл Старк. Шон почувствовал, как будто его ударили молотом по голове. Когда он открыл глаза, 10 минут спустя он был привязан лентой к деревянному стулу. В окне виднелся огромный океан, путь к свету. Майкл стоял рядом с ним, в комнате был еще один, мексиканец с непроницаемым лицом, побитым оспой. Раньше он его никогда не видел, они не заткнули ему рот. Неважно, будет ли он кричать, никто его все равно не услышит. «Кто такой Тим?» — спросил Майкл. Шон Шо не успел подумать. Мексиканец ударил его. Короткий удар, достаточно мощный, чтобы его вырвало на штаны. Они подождали, пока пройдут спазмы, затем Майкл продолжил. «Ты сказал, Долорес, что у некой Джаслин со сценарных курсов была копия пустыни?» «Да, сказал. Что за черт? Я сказал, Долорес, предупредить тебя. Я не хотел, чтобы это расползлось». «Кто такой Тим?» Мексиканец снова его ударил. Кровь побежала из ноздри Шона. На мгновение его левый глаз ослеп. Это избиение не было похоже на сцены в фильмах, где парень все еще стоит на ногах после сотни ударов. Он знал, что еще один или два удара, и они попросту убьют его. Черепно-мозговая травма, повреждение головного мозга. И страх переполнил его. Привязанный к стулу с латиноамериканским бандитом и голливудским психопатом, он не знал, каким чудом все еще не обоссался. Кто такой Тим? Еще один удар. Чудовищный удар. Его сопровождал какой-то высокий звук. Звук усилился. Казалось, барабанные перепонки сейчас лопнут. К ужасу и боли добавился образ Долорес. Оба варианта. Либо они схватили ее, и она умерла под пытками, или она предала его. Первый вариант казался маловероятным. Эти ребята, похоже, еще никого не убили. Второй, с другой стороны, был правдоподобным, если Майкл узнал о существовании Тима. В любом случае, она могла предупредить его. Они бы бежали в Бразилию или отбились бы. Можно было придумать что угодно. Он не дал Майклу время повторить свой вопрос. «Тим, брат сценаристки, которую наняла Долорес», — ответил он прямо. «Брат той, кого ты убил. Долорес не знает его, но я встретил его на похоронах. Он тот, кто отдал сценарий Джаслин? Скай не виновата?» «Нет, наоборот. Долорес сказала правду». Скай украла файлы и дала листы из него своей подруге. Но Тим тоже встречался с ней. Он узнал работу своей сестры. «У него есть копия?» Шон не ответил. На этот раз Майкл ударил его сам. Губа Шона лопнула. Майкл вытер кровь с сустава и взревел. «У кого есть копия?» Шон не собирался отвечать. Даже и речи быть не могло, чтобы издать хоть один звук. Он хотел, чтобы его опухший рот замолк навсегда. Предательство было немыслимо, и все же, когда Майкл снова взмахнул кулаком, понятия верности и любви исчезли, остался только инстинкт выживания. Он услышал свой собственный испуганный виск. «Да, ублюдок, у него есть копия, понятно? Есть!» Долорес курила сигарету у бассейна. День только начинался. Она не могла спать. Слепая к ясному свету и серебристым отражениям в чистом воздухе, глухая к песням птиц, типичных для Белл Эйр, актриса заливалась ненавистью к Майклу. Она думала о чудовищности его поступков. Она бросила бычок в бассейн, глядя, как танцует дым, а затем без сил откинулась на лежаке. Пистолет, на столе рядом с ней, сверкал в первых лучах солнца. Было еще рано, когда она открыла дверь гаража. Она надела военный костюм, военные ботинки. Взглядом она огладила изогнутые бока Бентли Континенталь. В этот особый день этот автомобиль будет более подходящим, чем Мерседес. Смерть бродила неподалеку. Они начали разговор, который не мог кончиться простым рукопожатием, тем более, что Майкл раскрыл ему судьбу Скай и Джаслин. Хотя его ум отказывался принять неизбежное, несмотря на ненависть, каждое слово, которое он говорил, вдохновляло его. Шон продолжал говорить. Пока его губы двигались, он был жив. Тим живет в старой квартире своей сестры. Там он нашел копию текста. «Я обыскивал это место», — возразил Майкл. «Оттуда все унесли». Сценарий был на флешке. «Он понял, что нашел. «Он знает, что это касается Бартлмана». Он задавал мне вопросы о ПДС. Майкл выплюнул сдавленное проклятие, сжав кулак. «Ну что ж, попробуем так», — подумал Шон. «Он умный. Он догадался, что вы убили Бартлмана. Он знает, что вы убили его сестру». Майкл отдернул руку. Продолжать бить этого бедного парня было пустой тратой времени. Он получил то, что хотел, но гнев затмевал разум. Его кулак летел к шее Шона... когда Долорес ворвалась в комнату, держа пистолет перед собой в боевой стойке. Пять лет съемок в боевиках дали свои плоды. Ее поза была идеальной. Пистолет выстрелил. Пуля попала Майклу в левое плечо. Он обернулся. Несколько капель крови забрызгали подлокотник итальянского кресла. Она не удивилась, что нажала на курок. Учитывая ситуацию, в которую ее втянули, это был наилучший вариант. Мексиканец носил пистолет на поясе. Он потянулся к своему оружию, но замер, когда она выстрелила. Теперь она целилась в него и велела ему вытащить игрушку большим и указательными пальцами. Однажды она сказала то же самое Алану Рикману, злодею в хрустальной ловушке. Майкл сел в кресло, держась за плечо. «Ах ты ж грязная сука!» Долорес не могла ответить. Она слишком боялась сломаться и выпустить пистолет из рук, парализованная гневом. Жестом пушки она заставила мексиканца отойти. Пока он двигался, она отметила оспины на его лице. Эта изрытая кожа была ей знакома. Она подошла к Шону, вытащила нож-кабар, разрезала им ленту, освободив любовника. И отдала нож ему, чтобы следить за мексиканцем, пока Шон избавляется от ленты. Спокойствие и терпение, с которым головорез наблюдал за актрисой, давали понять, что он ждет момента напасть. Шон встал и подобрал пистолет мексиканца, затем подошел к подруге. Дало раздержала Майкла и его сообщника на прицеле. А Шон, который также знал классику, схватил ее сзади и вел спиной к выходу. «Долорес!» — крикнул Майкл. «Не глупи! Исправим проблему, и все будет по-прежнему! Я даже забуду, что ты стреляла в меня, обещаю!» Но пара уже мчалась к Бентли, припаркованной снаружи. «Жизнь изменилась. В один прекрасный день все рухнуло. Обещание Майкла ничего не значит. Они оба это знали». Шон был бы мёртв, привязанный к стулу, и Долорес убили бы после Тима. Майкл сделал бы все возможное, чтобы они не смогли сбежать. Долорес проверила в заднее зеркало, не преследуют ли их, затем снова перевела взгляд на Шона. Она была рада спасти его, рада, что не пожертвовала любимым человеком ради своей собственной защиты. Такое поведение было похвальным, и она была горда собой. Несмотря на боль, Шон не мог не улыбнуться. Его возлюбленная заманила его, но и спасла. Любовь восторжествовала над эгоизмом. Это показало, насколько он был важен ей, насколько ей не все равно. Тим, он сказал Майклу все, что тому нужно было знать. Если бы он знал, что приедет Далорес, он бы сопротивлялся дольше, выдержал бы побои ради спасения своего друга. Но все случилось не так. Ему оставалось только одно — предупредить своего друга. Он набрал номер телефона. Система сказала, что нет сигнала. Долорес бросила на него вопросительный взгляд. Шон рассказал ей о Тиме. Позже, когда они уже выехали из Окснарда, Долорес увидела, что белый фургон останавливается на парковке. Она вдруг вспомнила мексиканца, салана Бич, фруктовый сок. Это было около десяти лет назад.